2, 5. «Мне сегодня к первой, а тебе?» «У меня пары в другом корпусе». Набрала Женя в ответ и убрала телефон. Она чувствовала себя виноватой, в который раз отказывая Виктору во встрече. «Но что поделать, если они, правда, в другом здании, на три остановки метро дальше?» «Если ей нужно готовиться к семинару и делать лабораторную работу, если свободное время есть только в субботу?» Он всё-таки тоже учится. Должен понимать, что это не какие-то прихоти и капризы, а необходимость. Вагон ехал полупустым. Единственный попутчик находился на другом его конце. Стоял, прислонившись к двери и уткнувшись в телефон. И Женя могла, не стесняясь, разговаривать с Гришей. Он сидел рядом, положив руки на колени, и его длинные тонкие пальцы слегка подрагивали. Словно хотели, но не могли прикоснуться к чему-то. «Напой!» — прошептала Женя, но Гриша в ответ страдальчески скривил губы. «Не могу!» — произнес он. «Не могу!» Женя взяла его за руку и сжала. Кисть пронзила холодом и болью, словно она опустила её в прорубь. Но Женя только стала дышать глубже и медленнее, чтобы выдержать как можно дольше. Гриша грустно улыбнулся и аккуратно высвободился. «Спасибо. Это был их ритуал. Если у него не получалось напеть пришедшую в голову мелодию, она брала его за руку, успокаивая. Он помнил, когда это случилось в первый раз. Так же хорошо, как свою смерть. Ноябрьский ветер гнал по подмерзшему асфальту сухие бурые листья, бросал в лицо мелкую снежную крупу, «Острые льдинки». Они с Женей шли из музыкальной школы, и, глядя на её смешную розовую шапочку с помпоном, Гриша впервые сорокового дня почувствовал, как кончики пальцев потеплели, и в голове зародилась... Нет, не мелодия. И даже не её эхо, а эхо-эхо. Чувство пронзило его и даже заставило замереть. Женя успела пройти несколько шагов, прежде чем заметила это... И оглянулась. Гриша же едва дышал, если можно так сказать, о существе, что лишено жизни. Он пытался уловить ту тонкую нить, что приведет его к первой за несколько десятилетий мелодии, но она ускользала. Касалась кончиков его пальцев, дразнила, но не давалась. И в груди начала нарастать злость. Хорошо знакомая злость. От неё кисти вытягивались в когтистые лапы, руки чернели, а во рту становилось тесно от клыков. Гриша не хотел, чтобы Женя видела его таким. Она ведь совсем маленькая, невинная, и напугать её тем более на в... напой. Тихий голос и мягкое касание ладошки разбили чёрный лёд, пытавшийся захватить его сердце. Напеть? У тебя пальцы задрожали, будто ты хочешь коснуться пианино и сыграть что-то. Но если не можешь сыграть, то можешь спеть. Мелодия растворилась в стылом воздухе, пропахшим опадом и пылью. Но Гриша больше не чувствовал раздирающей болезненной злости. Спасибо! искренне произнес он и первым пошел вперед. Пойдем домой. Замёрзла ведь? Нет. А вот и да, у тебя нос красный. Тогда Жене было одиннадцать, а сейчас 18. Из девочки она превратилась в девушку, а он навсегда останется четырнадцатилетним подростком. Монстром, обречённым сдерживать ярость, чтобы не навредить ей. Грише захотелось уйти, исчезнуть. Но он посмотрел в ясные серые глаза, слишком серьёзные для её возраста, и понял, что не сможет. Не сможет бросить Женю и не сможет отказаться от её тепла. С той поры прошло семь лет, но для него ничего не изменилось. Он всё ещё был с ней, не мог отвернуться, не мог уйти. Не хотел уходить. Утром Виктор понял, что-то не так. Таким разбитым он не просыпался ни разу. Казалось, ему раздробили, а после небрежно склеили каждую косточку. Сначала он решил, что причина — затянувшаяся до половины пятого прохождения игры, а вставать-то к первой паре. дождь не взбодрил, не помогла и кружка кофе. Вик понаделся на прохладный осенний воздух, Но и тут его ждал провал. Градусник показывал плюс 13, но ощущал Вик не свежесть, а кокон из плотного тёплого воздуха, словно он с температурой лежал под тремя пуховыми одеялами, и они давили на него весом и духотой. Легче стало только тогда, когда Виктор увидел душу. Он как раз дошёл до перекрёстка и остановился, ожидая, когда загорится зелёный. Душа находилась немного правее, Замерла на краю дороги, не решаясь её перейти. Седые волосы закрывал тёмно-синий платок, вязаная кофта в тон прятала худое старческое тело, а из-под бордовой юбки выглядывали тощие щиколотки с тёмными пятнышками на коже. Вик лишь мазнул по ней краем взгляда и снова посмотрел на светофор. Таймер обратного отчета показывал 56 секунд. 55 54. На 53-й секунде Вика услышал удар, хруст, быстро оборвавшийся крик, и не смог удержаться от того, чтобы посмотреть в сторону души. Она снова стояла на краю дороги, растерянно оглядываясь, не понимая, что произошло. Фантом. Так и будет постоянно перебегать дорогу, повторяя последние минуты своей жизни. Светофор пиликнул, Загорелся зелёный, и Виктор, стараясь выглядеть как можно более рассеянно, пошёл вперёд. Но на середине пешеходного перехода его догнал оклик. «Студентик! Рыженький студентик!» — кричала сбитая бабка, и Вик лишь чудом не оглянулся. Других людей вокруг не было, тем более студентов. И уж, конечно, рыжих. Фантом видел его, более того, обратился к нему. А теперь что? «Идёт за ним?» Очень захотелось обернуться и проверить, но Виктор сдержался, даже шаг не ускорил, чтобы не показывать душе, что он её слышит и боится. Он боялся. Страх сжал внутренности так, что кофе кислой волной поднялся прямо к горлу. «Нет», — решил Вик, — «в метро нельзя. Поеду трамваем». Бывали дни, когда души встречались чаще обычного, Он не знал, от чего зависит, да и зависит ли. Но лучшим решением в такие моменты было избегать подземки. Люди там умирали сплошь и рядом. Самоубийства, чрезвычайные происшествия, глупые и банальные случайности. А умерев, иногда оставались. Как-то раз прямо на глазах Виктора женщине стало плохо с сердцем. Она осела на стертые до серости плиты пола а её душа поднялась рядом. В трамваях подобное случалось куда реже. Виктор шлёпнул проездным по терминалу, стараясь не смотреть на стоявшую рядом женщину, и сразу же ушёл в самый конец вагона, сел в углу и уткнулся в телефон. Сначала скроллил ленту, потом зашёл в мессенджер, проверил чат группы и написал Жене. Хотел просто завязать беседу, но она явно не желала продолжать общение. Вик же не предлагал ей встретиться, просто поделился тем, что занятия с самого утра и одному ехать не хочется. А она как отрезала. «У меня пара в другом корпусе». Виктор потёр скулу и закрыл диалог. «Значит, ей не нужны такие друзья, как он. Что ему, навязываться, что ли?» Из-за того, что Вик выбрал трамвай, до вуза пришлось бежать, чтобы успеть к началу пары. Вместо трёх станций метро он проехал семь остановок трамвая, а потом ещё десять минут шёл пешком до самого универа. В итоге Виктор буквально влетел в двери, а там его впервые с понедельника остановила охрана. Пришлось притормозить, чтобы показать студенческий. Когда он раскрыл его, из книжицы вылетела визитка. На тёмно-синем кусочке плотного картона белым значилось «За шею Денис Игоревич». Они же — Федеральная служба указателей и номер мобильного телефона. Вик поднял карточку и побежал дальше, сжимая её в руке. Первая мысль кинуть эту макулатуру в ближайшую мусорку быстро сменилась с другой — о том, как кричала бабка фантомной перекрёстки. Торопиться не стоило. Вик сунул визитку в карман, решив, что избавиться от неё он всегда успеет. Первые две пары пролетели быстро. И, можно сказать, легко. Омрачало их только накатывающие временами идеальное удушья, да сердце, срывающееся в галоп, чтобы через пару минут успокоиться. В такие моменты Вик сомневался, не сходить ли ему в медкабинет. Но когда отпускала, отметал эту идею. Не позавтракал нормально дома, вот и плющит теперь, решил он. Поэтому, когда на третьей паре окне Андрей. Оля и с ними ещё несколько человек собрались сначала перекусить, а уж потом идти в другой корпус на четвёртую, Вик охотно к ним присоединился. Дорога между корпусами занимала минут двадцать, а по пути располагалось немало кафешек. Веганская, с авторскими десертами, пекарня и шавермочная, в которой владелец сам же и работал. Чуть дальше находился детский сад. Виктору очень нравилось его здание. Старая, красивая, с и другими украшательствами, названия которых Вик не знал. Каждый раз, когда он проходил мимо него, то задумывался, каково это — есть манку и запеканку, уходить на дневной сон в такой красоте. Обычно студенты выбирали шаверму, но в этот раз заведение оказалось закрыто, а возле него топталась душа. Какой-то грязный оборванец в замызганном пиджаке с кровавым пятном на спине и разбитым лбом, кровь с которого стекала на дряблые, заросшие щетиной щёки. «Эй, рыжий! Алло! К тебе обращаюсь, пацан!» Тревога, опустившая было Виктора, распустилась в груди гигантским ледяным цветком, острыми гранями отцарапала рёбра. Стало больно дышать, и Вик порадовался, что он не один. Это придало ему сил удержала на тонкой грани, шагнув за которую он рухнул бы в пропасть панической атаки или, как называется, состояние, когда ужас попросту стирает сознание. И всё-таки что же это такое? Раньше души его не замечали. Он их да, но не они его. Неужели всё-таки прав указатель? «Вик, идёшь?» Оля потянула его за руку, переплетя пальцы. «Пекарню! Заодно и кофе возьмём!» Он позволил утянуть себя в пекарню и даже оплатил Оле её заказ. Но мысли крутились вокруг души. Тоже фантом, наверное, раз не пошёл за ним. Задумавшись, Вик едва не столкнулся с девочкой, что шла, вцепившись в тёмную юбку матери, и шарахнулся в сторону, нечаянно толкнув Олю. «Ты чего?» «Так ребёнок же!» — отозвался Вик и оглянулся. Девочка всё так же пружинисто шагала рядом с мамой. Белобрысые косички упруго подскакивали. Качалась белая платьица. Она напевала песенку про гусят на лужке, а когда допела куплет, то подняла лицо к маме и требовательно дёрнула за юбку. Но Таня отреагировала. Виктор заметил, что одежда у женщины не просто тёмная, чёрная, а голову укрывает косынка. «Какой ещё ребёнок, Коскинин?» раздражённо фыркнула Оля. «Ты что-то совсем странное сделался. Заболел?» Какой-то мужчина едва вильнул, обходя девочку так, словно и не давал себе в этом отчёта. И ледяной цветок в груди Вика, смело лёгкий, разорвал сердце. Я даже не понял, что увидел душу. Вика гляделся. Оля топталась рядом. Андрей и другие ушли вперёд. Девочка и женщина скрылись за углом, но по улице шли люди. Они живые? Настоящие? Вдруг вот этот дедок в шляпе с газетой под мышкой давно мёртв. А может, вот эта ярко накрашенная девица в мини? Или... Стоп, — приказал себе Виктор, — дыши, спокойно, дыши. Нормально дышать не получалось. Цветок панического ужаса всё ещё ворочался в груди, но хотя бы чуток сомкнул лепестки. Знаешь, да, наверное, ты иди. Я и правда плохо себя чувствую. Оля вскинула брови, развернулась на каблуках и быстрым шагом нагнала остальных. А Виктор, торопливый, едва не срываясь на бег, пошёл в обратном направлении. На его репутации нормального человека явно появилось пятно. Но с этим он разберётся позже. А сейчас просто необходимо поговорить с кем-то, кому можно доверять. И пусть Вик решил не писать Жене, чтобы не навязываться. Ситуация изменилась. Визитка указателя жгла бедро, но Виктор оставил её на самый крайний случай. Женя поймёт, поможет. А этот зашеин наверняка скажет что-то вроде «Я же говорил!» самым насмешливым, надменным и назидательным тоном. Нет уж, Женя же как-то обходится без помощи указателей. Значит, и Вик сможет. Женя достала из рюкзака текстовыделители, пристроила их рядом с тетрадью и как раз подтянула к себе распечатанные материалы к семинару, когда пришло сообщение. «От Виктора!» — произнес Гриша, мельком глянув на телефон. Он сидел на подоконнике и любовался золотыми макушками берёз на фоне яркого голубого неба. Женя досадливо поморщилась. До начала пары оставалось всего пять минут, и она собиралась спокойно повторять тему, ни на что не отвлекаясь. Телефон завибрировал снова, а потом ещё раз, и Женя всё-таки отложила распечатки. Гриша тут же склонился над её плечом, его холодное дыхание защекотало шею и ухо. Я влип. Весь день вижу души. Женя тоже видела их весь день, с утра до ночи, начиная с шести лет. Что в этом особенного? Они говорят со мной. Постоянно. А вот это уже странно. Фантомы и призраки никогда не заговаривали с ней, если она не начинала первое, не показывала, что видит их. Вроде как точно так же было и у указателей. Но правды Женя не знала, лишь слухи. «Я не могу отличить живого человека от души!» Она оглянулась на Гришу. Тот нахмурился. Перечитал сообщение, хмыкнул. С таким они ещё не сталкивались. Чаще всего души сохраняли увечья и травмы, из-за которых лишились жизни. По ним легко было отличить призрака или фантома от обычного человека. Вряд ли девушка с огнестрельным в висок окажется живой, верно? Но помимо этого Женя ещё и чувствовала, кто перед ней. Буквально кожей — как касание ветра или ожог от кипятка, или удар чем-то. Чуть её осечек не давало. Не сдержавшись, она страдальчески свела брови. Семинар отменялся. Виктору действительно требовалась помощь. Женя быстро покидала в рюкзак ручки, текстовые делители, материалы, что ранее так аккуратно разложила на парте, встала и на ходу набрала сообщение. «Ты где?» А когда подняла голову, то увидела в дверях аудитории удивлённого преподавателя. «Вы куда это, Скворцова? Женя втянула голову в плечи, чувствуя, как жгутся взгляды одногруппников, и под аккомпанемент звонка пробормотала. «Простите, срочные дела!» Вслед за ушами запылали щёки. И, не дожидаясь комментариев преподавателя, Женя протиснулась мимо него, и побежала по коридору, придерживая рюкзак. Так стыдно ей не было с тех пор, как мама нашла у неё стянутый из магазина киндер. А вдруг, ко всему прочему, у неё возникнут проблемы с сессией после такого вопиющего нарушения дисциплины? Но о том, чтобы вернуться, и речи не шло. Бросать Виктора один на один с его проблемой она не собиралась. Ведь тогда, в парке, он не бросил её, отвлёк переродившуюся, Рискнул жизнью и раскрыл свой дар. А значит, в том, с чем он сейчас столкнулся, есть и её вина. Гриша тенью скользил рядом, ничего не говоря, и Женя была ему благодарна. Он не одобрял общение с Виктором, но всё равно оставался с ней, поддерживая. В груди словно вспыхнуло маленькое солнышко. Женя осторожно нашла ладонь друга, и переплела с ним пальцы. Бледные, синеватые губы Гриши тронула лёгкая улыбка. Он чуть повернулся к ней, и в его глазах, обрамлённых длинными чёрными ресницами, отразился тот свет, что грел Женю изнутри. Они вместе спустились по крыльцу в пустой университетский двор. Пары уже начались, а оба охранника сидели на посту. И всё вокруг. Стволы берез и тополей, дома за розчерками ограды, серый асфальт и высокое небо казались резким, нарисованным. Шелестела аудиодорожка с помехами, как в старом мультфильме «Листва», и если бы не тёплый воздух с осенней горчинкой и холод грешенных пальцев, Женя бы решила, что спит. В кармане завибрировал телефон — и пришлось разомкнуть ладони, чтобы достать его и посмотреть на точку геолокации, которую прислал Виктор. «Далековато!» — Гриша прищурился. Женя кивнула. «Три трамвайных остановки. Место, где ждал Вик, они заметили издалека, почувствовали за несколько десятков метров. Солнечный свет с каждым шагом становился всё белее» высветая от золотистого до бледно-лимонного. Температура падала. Чудные сентябрьские плюс 21 никак не могли вызывать облачка пара при дыхании. Запах раскопанной земли, плесени и тления вытеснил аромат живого города, еды, духов, машин, бархатцев, рожевших на клумбах. Вик, надо отдать ему должное, не пытался спрятаться в кафе или среди людей. Он сидел на парковой лавочке внутри маленького зелёного пятачка, Скрючился, обхватив голову руками и зажмурившись, а вокруг него теснились души. Среди них были мужчины в военной форме с раздробленными лицами и конечностями. Были исхудавшие бледные женщины и дети, закутанные в тряпки старики. Люди, которых зарезали, застрелили, утопили. Люди без признаков насильственной смерти, десятки душ. И все они одновременно говорили, шептали, хрипели, кричали. Их голоса сливались в оглушительный шум. Гриша присвистнул. Ого, как он там написал? Влип? Это мягко сказано. Женя впервые с момента, как открыла в себе дар, почувствовала перед ним страх. То, что происходило с Виктором, выглядело как воплощённый кошмар. Она не представляла, как с подобным справиться, но всё равно пошла вперёд, плечом к плечу с Гришей. Иногда, касаясь его ладони и чувствуя, как холод пробирается в самое сердце. Души начали расступаться и замолкать. Каждая из них несколько секунд смотрела на Гришу, а потом разворачивалась и уходила. Когда они дошли до Виктора, отступила и скрылась последняя. Сразу стало теплее. Сентябрьская атмосфера с заботыми зайчиками в листве, пряными ароматами и ласковым солнцем возвращалась. Женя присела на корточки перед Виктором и аккуратно взяла его за запястье. «Вик», — позвала она. Гриша смотрел на них, — со смесью жалости и ревности. Он знал, что Женя не бросит Коскинина, знал, что она постарается ему помочь и даже смирился с этим. Решил, что поддержит её во всём, но видеть, как она касается чужих рук, как ласково воркует, пытаясь вывести не его, из оцепенения. Гриша стиснул зубы, а Женя осторожно взяла в ладони лицо Коскинина и в груди, Вспыхнуло до боли знакомое чувство — злость. Он ненавидел её, но от ненависти она разгоралась только сильнее. Выжигала кожаные в руках, превращала ногти в когти. Поддаваться ей было опасно, потому что злость захватывала разум. Под её напором рассыпалось пеплом всё — чувства, мысли, слова. Оставался только... Настойчивый шёпот. «Убей! Убей! Убей! Убей! Убей!» Как тогда? Рубкий свет месяца не мог разогнать темноту на лестнице, но своё отражение в круглом окошке Гриша видел очень хорошо. Бледное лицо, синие глаза, в которых плескался испуг, растрепавшиеся волосы и синяки на тонкой шее. Посмертные отметины — переродившейся души. Он коснулся их и увидел, как чернота словно сажа покрывает руки, а изящные, музыкальные, как любил говорить покойный отец, пальцы вытягиваются в когтистую лапу. Мачеха хотела сделать его новым Моцартом, а превратила в чудовище. Он слышал, как она возится внизу, там, где терялась во мраке дверь на кухню. А из кухни был выход в подвал — заваленный старым хламом, стеллажами, банками, книгами, чучелами и старыми шкафами. В одном из них она и спрятала его тело. Лестница заскрипела, и Гриша увидел грузный силуэт, белеющий батистом ночной сорочки. Женщина, что ударила его по лицу, женщина, что сомкнула свои толстые и удивительно сильные пальцы на его шее, Женщина, чье искаженное злобой и разочарованием лицо, было последним, что он видел в жизни. А теперь такая же злоба, если не сильнее, разбудила его. Пекла в груди и требовала крови. Ее шепот он слышал вместо музыки. Убей, убей, убей, убей, убей! Гриши снова повернулся к окошку, и взглянул на новорождённый месяц. Он казался хрупким, но был вечным, в отличие от жизни, которая казалась вечной, но на деле была очень хрупкой. Тяжёлые шаги становились громче, силуэт мачехи ближе, а шепот в голове все нарастал. Сначала он превратился в бормотание, потом зазвучал звонкими голосами не то мужчин, не то женщин, а когда мачеха поймала его взгляд, Победный, громогласный вой заполнил собой всё, сузил мир до ненавистного лица убийцы. Гриша не успел сделать из шага, как мачеха с криком шарахнулась назад, отступилась и покатилась по лестнице. Грохот должен был перебудить весь дом и всех слуг, но никого не было. Её тело нашли спустя неделю, а его... Нашли ли? Наверное, нет. Он не помнил, что было потом. Все скрыло тьма и забытие. А когда они отступили, дом уже несколько десятилетий стоял заколоченным и забытым. А вместе с ним заколоченным и забытым оказался и Гриша. Женя? Хриплый голос Коскинина вырвал его из воспоминаний, и новая горячая волна злости окатилась с такой силой, что он пошатнулся. Оставаться рядом стало опасным, и Гриша решил отойти. Достаточно далеко, чтобы не видеть их обоих, но так, чтобы всё ещё чувствовать Женю. Виктор щурился и моргал, будто бы вышел из темноты на яркий свет, и Женя почему-то стала стыдно перед ним. «Это точно ты? Мне не мерещится?» «Точно! Мы с Гришей!» Женя чуть повернулась, чтобы привычно поймать взгляд друга, но тот пропал. «Вместе пришли!» Вик ещё раз потёр глаза и глубоко вдохнул. Румянец медленно возвращался к нему, посиневшие губы порозовели. Он, наконец, разогнулся и расправил плечи. Маска открытой, чуточку наглой уверенности снова скрыла страх и уязвимость, но глаза выдавали его. Женя видела тень пережитого ужаса, Блеск облегчения от того, что души ушли, и опасения, что они вернутся. «Души теперь будут преследовать меня?» — подтвердил Вик её догадки. Что она могла ответить на этот вопрос? «Да? Нет? Прости, я не знаю. Кажется, впервые кто-то смотрел ей в глаза так долго и пытливо, и впервые она не знала, что сказать». Женя вообще мало разговаривала с другими людьми. У неё был Гриша. Дар видящий лишил её обычного детства. В школе с ней старались не общаться, считая странные, а в музыкалке все были сосредоточены на себе. Никто не доверял ей сердечные тайны, секреты и свои мысли. Никто не спрашивал её совета. «Почему они не ходят за тобой?» Голос Виктора задрожал, и Женя показалось, что внутри неё что-то оборвалось. «Не знаю», — пробормотала она, опустив голову. «Правда, я...» Вик выдохнул сквозь сжатые зубы, и Женя осеклась, а он достал из кармана визитную карточку. «За Шейн... да Денис...» Картонка нервно кружилась в дрожащих пальцах Виктора, и разобрать, кем являлся этот Денис, никак не выходило. «Указатель. Нашёл меня на днях, звал на службу. Говорил, что нужно пройти обучение, угрожал, что иначе у меня будут проблемы с душами». «А ты не поверил?» Виктор вновь посмотрел ей в глаза. «Конечно, он не поверил». Ведь перед ним такой роскошный пример отсутствия последствий. Женя не выдержала и первая отвела взгляд. На лавочку слева присели двое мужчин, справа потянула сигаретным дымом. «Души ушли, как только ты появилась. Но не можем же мы вечно ходить, как приклеенные», — негромко произнёс Вик. Наверное, он пытался убедить себя позвонить указателю. Женя понимала его, но от чего-то ей стало страшно. Один из мужчин на лавочке слева посмотрел на нее, и его лицо показалось ей смутно знакомым, хотя она не имела ни малейшего понятия, где могла его видеть. Может, в метро, а может, и нет. Его сосед тоже глянул на нее, но тут же уткнулся в телефон, что-то быстро печатая. Не переживай! «Я никому не расскажу о вас с Гришей». Женя кинула на Виктора быстрый взгляд, но тут же опустила глаза. Его кроссовки были в пыли, как и её, и это почему-то показалось смешным. Стоило бы поблагодарить его за то, что он решил сохранить её тайну. Но Вик уже набрал номер указателя Дениса за Шейна и теперь слушал длинные гудки. Удивительно громкие и чёткие. «Неужели в парке так тихо?» «Алло! Слушаю!» Женя вскинула голову, не увидев, а скорее почувствовав движение, но не успела ничего сделать. Раздался удар, Виктор охнул, а потом её затылок обожгла боль, и мир погас. Присутствие Жени пропало внезапно, словно солнце погасло, погрузив мир во мрак. Гриша прижал руку к груди, хотя его сердце не билось и не болело почти столетие. И постарался вновь почувствовать ее, но ответом была пустота. И тогда он побежал назад. Маленький парк оказался пуст. Ни Жени, ни Коскинина, никого-то бы не ни было еще, даже воробьи и голуби, возившиеся в пыли, пропали. Гриша подошел к лавочке, у которой он Женю. Внимательно осмотрел следы, и их прибавилось. Я особенно заинтересовался четырьмя неглубокими бороздами, обрывавшимися у проезжей части. Рядом, почти под лавкой, валялась визитка с именем указателя. Гриша поднял её, а потом прикрыл глаза. Кто-то увез его Женю. От одной только мысли об этом злость вскипала с такой силой, что, кажется, могла спалить весь мир. Но, вопреки обыкновению, Гриша не стал её подавлять. Наоборот, поддался ей, почувствовал, как она меняет лицо, делая черты хищными, как заостряет зубы, как плавят руки. Но одновременно с этим позволяет впитать куда больше ощущений, чем раньше. Теперь он мог слышать новые запахи, не только пота машинного масла, земляничных духов Жени, пыли, еды, но и страха. Сильнее всего и мразила у лавочки, где сидел Коскинин, дожидаясь их. Дальше ниточка шла вдоль борозд, проезжей части и тянулась по дороге, истончаясь. Будь Гриша собакой, он потерял бы след. Но ради Жени он готов был отдать злости еще больше власти и стать монстром, сильным, быстрым не знающим слово «усталость» и слово «невозможно».